Глава двадцать шестая. Мы ехали в Шотландию, виды за окном автомобиля были удивительными, пейзажи зачаровывали даже несмотря на пасмурный день. Хотелось выйти из машины, взять этюдник и рисовать, рисовать, рисовать. Я поймал себя на такой мысли и усмехнулся. Вот уж действительно красота облагораживает. Рисую это я, как курица лапой. Так как по маршруту мы делали еще другие остановки, все-таки это была полноценная экскурсия, а не просто посещение далекой шотландской фермы, дорога заняла еще больше, чем я ожидал. На ферму мы приехали уже только вечером. Она действительно привела Зинаиду Васильевну в полный восторг. Женщина только и говорила о необходимости пережимать этот прогрессивный опыт. и для наших колхозов. А когда нам показали, как происходит доика коров, Фомина была по-настоящему потрясена. Какая гигиена! Какие холодильники! А доика? У нас, конечно, тоже автоматическая доика, но вот стеклянный молокопровод я вижу впервые. Восторгалась она и засыпала владельца фермы кучей вопросов. Я обратил внимание на информацию, что британские фермеры часто получают государственные субсидии и проходят профессиональные курсы. Надо бы взять на заметку и подумать на этот счет. Нет, полностью заменять колхозы частными фермерскими хозяйствами спешить не будем, разумеется. Но вот оптимизировать работу колхозов надо обязательно, иначе со временем они превратятся в то, во что превратились в моей прошлой жизни. Подловив себя на том, что рассуждаю как человек с государственным мышлением, я не стал сдерживать улыбку. Вот как прогрессорство меняет людей. Главное не возгордиться и не терять бдительности, а в моем положении это особенно важно. Потом в большом зале просторного фермерского дома нас кормили ужином. Хозяева и здесь постарались на славу. На первое был знаменитый... Шотландский суп Каллинскинг. Непривычное для русского человека сочетание продуктов: молоко и рыба в исполнении шотландцев оказалось удивительно вкусным. Ну или это мы нагуляли аппетит за долгие и насыщенные события имид день, я не знаю. Но вот свою порцию я навернул с большим удовольствием. Продукты там были самые обычные: рыба, молоко, картофель, зелень и специи. Надо будет как-нибудь дома попробовать приготовить. А вот вторым блюдом хозяева удивили не меньше. Фрикайдельки с рубцом. Вот как по мне, трибуха она и в Африке трибуха. Но вот попробовал и не разочаровался. Оказалось вполне неплохо. На ночлег нас хотели устроить в гостевом домике фермера, но посоветовавшись с Сергеевым. Мы решили сразу же двигаться в Лондон. Как раз к утру и будем в посольстве. Во время поездки Зинаида Васильевна спала, прислонившись к плечу берегового. Рабочий тоже спал, откинув голову на спинку сиденья и похрапывая от этого. Один автомобиль с работниками посольства ехал впереди. Сергеев, девочка переводчика и еще двое безопасности замыкали наш небольшой кортеж. В Лондон мы приехали глубокой ночью еще до рассвета. В посольстве сразу же разбрелись по своим комнатам и просто отключились. Я встал рано, первым делом отправился к Сергееву. «Ну, что там наш говорун наговорил вчера Маргарет Тэтчер?» — поинтересовался я. «Есть что-нибудь интересное?» «А вы послушайте сами». И Сергеев протянул мне наушники. Я нацепил их на макушку и включил запись. — Пора прекращать безумную гонку вооружений. Нужно развивать деловое сотрудничество, делать бизнес, как у нас говорят. Пора остановить оголтелых милитаристов, как у вас, так и у нас. Все это перебивалось благожелательными репликами Маргарет Тэтчер. «Да — Да-да, я очень вас понимаю. И так далее в том же ключе. — Ну, что скажете? спросил Сергеев, когда я снял наушники. А что тут говорить, Михаил Сергеевич в своем репертуаре сказал много, но старался выражаться обтекаемо. Тем не менее несколько весьма неосторожных фраз имеется, как вы, наверное, тоже заметили. Например, о том, что милитаристы имеются у нас. Да, я заметил. Но есть еще одна запись, куда как поинтереснее, сообщил Сергеев. Разговор с Эвансом. Нука, нука, включайте. Я едва не потёр руки от предвкушения. Это небольшой подарок, просто волшебная карточка. Звучал в записи голос Эванса. Перевод не требовался. Сей господин прекрасно владел русским языком. С ней вы можете себе ни в чём не отказывать. Единственное ограничение на снятие наличных. Ну по безналичному расчету, пожалуйста, пользуйтесь и не стесняйтесь, там достаточно средств. Самолет вы, естественно, не купите, но обычные человеческие желания и даже немножко больше того удовлетворить вполне получится. Но желание это у нас больше у Раисы Максимовны, а я сам скромный человек. Меня больше интересует продвижение идей сотрудничества и миролюбивой повестки. Новый подход в международных отношениях — именно то, что я называю новым мышлением. И вот дальше минут на пять в том же ключе. Бла-бла-бла-бла-бла. Я думаю, вам будет полезен Институт системный анализ, который раньше опекал мистер Гришанин, но нелепые обстоятельства сработали, к сожалению, против этого достойнейшего человека. Материалы вам там передадут. Ознакомьтесь. Насколько я знаю. Это просто фабрика свежие мысли. Мистер Глещаны собрал там блестящую команду профессионалов. Их работы по экономике СССР опережают время. Жаль, что старики у власти не понимают потенциала этих разработок. Но если руководить страной начнут более молодые и прогрессивные, ну вы меня понимаете, дорогой Майкл. Прямого согласия сотрудничать Гробачев так и не заявил. Пытался осторожничать в своем стиле. Прокомментировал я несколько разочарованно. Хотя, с другой стороны, сам факт подобного разговора уже о многом говорит. Да-да, разговор по меньшей мере странный. Я, согласно инструкции, сделал для вас копию записей. Оригиналы будут направлены Семену Кузьмичу Цвигуну. Поблагодарив Сергеева, я направился в столовую. Стул уже был накрыт, но вот Захар и Зинаида, обычно рано спускавшиеся завтракать, на этот раз пришли позже меня. Все-таки ночь в дороге дала о себе знать. Но вот рабочие и колхозница были бодры, полны предвкушения от предстоящих поездок, и сегодня они собирались осмотреть Лондон, съездить в Тауэр, пройтись по магазинам. Последний день в Англии никаких серьезных встреч и мероприятий на этот день не планировалось. Береговой отодвинул стул, помог сесть Зинаиде Васильевне, потом сам устроился рядышком и подвинул ближе чашку с кофе. Но не успел он сделать даже гладко, как в зал влетел возмущенный Горбачев. В руки он держал свернутую трубочкой газету и расмахивал ею на манер мухобойки. Это что такое? Кем ты себя возомнил, Захар Иванович? Никто вначале ни фига не понял. Все смотрели на Горбачева удивленно, а он меж тем продолжал возмущаться. Ты что, настоящим политиком себя возомнил? Интервью раздаешь? Почему текст со мной не согласовал? И Горбачев бросил газету на стол. Вот, посмотрите. И он развернул газету и ткнул пальцем в большую фотографию Берегового на фоне памятника Марксу. Ну и что в этом такого? Не понял претензий Луньков. Он взял газету, расправил ее и начал бегло читать вслух на английском, а потом перевел для нас на русский. Новое лицо советской политики. Приличных заголовок что тут плохого? Так в преамбуле мы привыкли видеть в составе советских делегаций напыщенных бюрократов, которые читают слова по бумажке. Помните акцию протеста 1975 года во время визита к нам ярого сталиниста Александра Шерепина? Он отказался общаться с людьми, не давал никаких комментариев. Впрочем, это не помешало протестующим закидать его гнилыми помидорами. Но сейчас мы видим совершенно другое, новое лицо советской политики. Мы уже писали про выступления в палате общин главы делегации Михаила Горбачева. Но не только он удивил общественность своей открытостью. В составе той же делегации приехал еще один интересный гость – простой рабочий, но при этом компетентный в политических вопросах, настоящий образец идеального коммуниста. Знакомьтесь, депутат страны советов Захарий Береговой. Лыньков быстро дочитав статью до конца, отложил газету. Но и что вам здесь не понравилось? «Я не об этом», — не сдавался Горбачев. «Спрашивается, почему он не согласовал со мной текст интервью? Почему не дал на проверку вопросник журналистов? Почему вообще творится такая самодеятельность?» «Наверное, потому, что интервью случилось спонтанно, а вас там не было». Просто ответил Береговой. Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Его густые брови сошлись на переносице. «Я не об этом», — не сдавался Горбачев. Лоб прорезала вертикальная морщина. Было заметно, как раздражали его необоснованные наезды Горбачева, но Михаил Сергеевич уже вошел в раш и Оста понесло. Это самодеятельность, это самоуправство. Пока я навожу мосты и обсуждаю серьезные политические вопросы, вы в мне палки в колеса вставляете. И не только мне, но и всей миролюбивой политике Советского Союза. На минуточку, вы немного забываетесь, Михаил Сергеевич. Луньков повысил голос. Захар Иванович не ваш пресс-секретарь, а член Совета национальностей Верховного Совета, советский депутат, и он может давать подобные заявления и комментарии без вашего личного соизволения. Горбачев от этих слов немного сдулся, хотел было что-то ляпнуть. Но промолчал, осознав, наконец, что совершенно никто не сочувствует его трагедии. «Ну, мы это еще посмотрим», — прочел я его мысли. «Приедем в Москву и там выясним, ху есть ху». Избегая встречаться взглядом с угрожающим хмурым береговым, он переключился на официантку. «Девушка, Раиса Максимовна ждет завтрак. Почему вы до сих пор здесь?» Официантка извинилась и быстро ретировалась на кухню. Горбачев вышел, качая головой и что-то недовольно бормоча себе под нос. Однако задача напроизнес Лунников. Я даже не знаю, как комментировать такое поведение. Интервью действительно очень хорошее, так что не переживайте, Захар Ваныч. Да я и не переживаю. Не устраивать же скандал в посольстве, ответил береговой. Я за свои слова отвечаю. И ничего против совести я не сказал. Вот и правильно. Посол поднялся и ободряюще улыбнувшись сказал бодрым голосом: "Ну что, товарищи, у вас сегодня свободный день. До вечера никаких мероприятий, а вылет в Москву только в двенадцать ночи. Как собираетесь провести время? Будь может в музей сходите. Обязательно. Оживилась Фомина и в Тауэр сходим и много еще куда." Я хочу посмотреть Лондон. Ой, простите, Язахар, я то не спросила, а чего бы вам хотелось? Да я бы тоже посмотрел город, ответил береговой. Собрались быстро и уже спустя полчаса все стояли в холле. Как ни странно, Михаил Сергеевич Раиса Максимовна были тоже там. Горбачев демонстративно постучал по часам и недовольно покачал головой. Минутку внимания, товарищи. Он снова начал митинговать. Сегодня, как вы уже знаете, у нас имеется свободное время, и мы с Раисой Максимовной проведем его в музеях и выставочных залах. Так мы тоже планируем посещение музеев. Имеет смысл поехать вместе. Предложил я специально, зная, что сейчас Горбачев будет всеми силами пытаться отвязаться от нас. А его супруга, судя по ее кислой физиономии, вряд ли вообще с ней зайдет до общения с нами. Колхозники, неучи, пустышки, с которыми даже ни о чем раскавальивать, не тот уровень интеллекта, какой идиот так подбирает членов делегации, ни одного ученого, ни одного деятеля культуры и искусства, думала она. Нет, нет, товарищи, засуетился обеспокоенный Горбачев. Помимо музеев у нас еще осталось несколько важных деловых встреч. И он обвел нас взглядом победителя и многоозначительно добавил. Конфиденциальных встреч. Я полагаю, что вы мне, товарищ, напомните, как вас? Медведев Владимир Тимофеевич. Улыбаясь, напомнил ему. Да-да, действительно. Вас ко мне представил Леонид Ильич, но я недоволен вашей работой и по возвращении в Москву провентилирую этот вопрос. Так что мы сейчас отправимся сами и в вашем сопровождении. Я не нуждаюсь. Спорить я не стал и забросив покорность. Горбачеву все равно оставалось уже недолго. Прочитал мысли Лунькова, похоже, он тоже считал, что политическая карьера Михаила Сергеевича близится к своему логическому завершению. Я смотрел вслед удаляющемуся Руслойцу Горбачевых с улыбкой. Уж что что, а сопровождение у них было что надо. В хвост посольскому автомобилю пристроился мотоциклист в таком знакомом мне шлеме и с фотоаппаратами на груди. Как ищейка, учуявшая дичь, идет по следу, так и мастерс, почуяв жареную тему, не отступает. Я же заботливо открыл дверь машины перед Фоминой, подал ей руку, помогая усесться. — А вы разве не с нами? — удивилась доярка. — Нет, к сожалению, не могу, у меня дела. Иначе я бы с радостью поехал с вами. Несколько минут постоял у посольства, провожая машиной взглядом, вернулся в свою комнату и запросил разговор с Уделовым. Соединили достаточно быстро. Владимир Николаевич, доброго вам дня. И вам доброго, Владимир Тимофеевич. Что-то случилось? Ничего чрезвычайного. Но необходимо, чтобы по возвращении в Москву... Нашу делегацию провели не по дипломатическому коридору, а в обычном порядке с заполнением таможенных деклараций и полным досмотром. И желательно, чтобы специалист был строгий, но справедливый. Вам бы все шутить, Владимир Тимофеевич, ответил Удилов. А что есть причины для такой просьбы? Есть и вполне серьезные. Ради этого досмотра я даже попросил Лунькова под любым предлогом. отказать Горбачёву в отправке его багажа дипломатической почтой. — Ну что ж, я понял вас. — Ну вот и всё. Будем ждать финала интриги. О намерениях Горбачёва по поводу багажа ранее я прочёл в его мыслях, потому и предупреждал на сей счёт Лунькова. И, как оказалось, не напрасно. Вечером, уже собрав вещи и войдя в холл, Случайно захватил конец беседы Горбачева с послом. Поймите, Михаил Сергеевич, дипломатической почтой провозят только официальные документы и грузы. Провоз личных вещей дипломатической почтой – это серьезное нарушение. К очень большому сожалению, я не могу пойти вам на встречу. Как вы представляете себе оформление курьерского листа при наличии в дипломатической почте вашего багажа? Я не могу пойти на это, поскольку это серьезное нарушение венской конвенции о консульских сношениях. Так что всего доброго. В пути читак Горбачевых продолжала держаться от нас обосопленно. Правда, в самолете вдруг проявили дружелюбие, удивив всех членов делегации и охрану. Мне подумалось, что парочка что-то планирует, но нет. Я не прочитал в их мыслях ничего необычного. Просто Горбачеву сейчас казалось, что он поймал Бога за бороду и что весь мир у его ног и будущее безоблачно. Что ж, так бы оно и было, если бы не мое вмешательство. Я сидел у эллиминатора и смотрел в темноту. Где-то там внизу люди живут своей маленькой жизнью, урожают детей, хоронят стариков. Работают, радуются праздникам, горюют над бедами. В большинстве своем они спокойные и счастливые, да хотя бы тем, что их жизнь простая и понятна. Так называемая эпоха застоя — это стабильность и уверенность простого человека в завтрашнем дне. То, чего лишились люди в конце восьмидесятых. Быть недалеким человеком не беда, и ничего преступного в этом нет. Но вот когда жизнь миллионов перестает быть простой, катиться под откос из-за одного недалекого честолюбного политика и его списивай бабы, вот даже честное слово не стыдно так назвать Раису Максимовну. Это уже преступление. В Шереметева Стюардесса вежливо улыбаясь пропустила нас на трап, а внизу возле трапа уже ждали два сотрудника. в форме таможенной службы. Уважаемые товарищи члены делегации, прошу проследовать на таможенный досмотр. Ручную кладь тоже берите с собой. Мы быстро досмотрим. Обычная формальность, ничего экстраординарного. Конец третьей книги.